Глава седьмая. Кара. Суббота пролетела, и последние два часа Кара сидела на стуле на кухне, наблюдая, как Софи рисует дом, и мечтая о том, чтобы Джек вернулся. Она проверила время на своем сотовом. Еще три пропущенных звонка от Ли. Она хотела сказать ему, чтобы он отдал ее жилье кому-нибудь другому, но нужно было подождать еще немного. Как только она нормально поговорит с Джеком, она поймет, стоит ли рисковать потерей квартиры. Если повезет, она сможет поговорить с ним наедине, без Ребекки. «Вся эта ситуация была бы намного проще, если бы Джек был один». Она не была настолько наивной, чтобы думать, что он ни с кем не встречается, но женат. Что он сказал ей, когда они расстались? Я не из тех, кто обзаводится семьей. Это было так неожиданно, настоящий удар под дых. Вот почему, когда она узнала, что беременна, она прекрасно понимала, что он скажет ей сделать. «Это сад», — Софи показала свой рисунок. Перед домом была ярко-зеленая лужайка, на которой росли красные и оранжевые кусты, которые, как предположила Кара, были цветами. — Очень милый. — Как насчет пруда с рыбками? — Пруд! — София скривила свое красивое личико. — В саду, перед домом? Так никто не делает. Было почти шесть часов. Желудок Кары скрутило, и вовсе не от запеканки, которую Ребекка поставила в духовку бизнес хозяйка, шеф-повар. Эта женщина была какой-то богиней? Было весьма сомнительно, что Софи станет есть запеканку, но она не стала говорить об этом. Пока им нужно было быть самыми непривередливыми гостями в мире. Может, она сумеет подкупить Софи предложением купить завтра сладости, если та съест немного запеканки сегодня. Ребекка заговорила с ней за обедом. Спрашивала Кару, как они с Джеком познакомились. В том, как она спросила об этом, было что-то такое, что заставило Кару почувствовать, будто ее проверяют. Когда она сказала, что они встретились в клубе, Ребекка казалась удовлетворенной. Та ночь, когда она встретила Джека, была одной из лучших в ее жизни. Кроме рождения Софии, конечно же. Она жила у подруги, у кого-то из школы. Кара пригласила ее выпить, чтобы поблагодарить за приют. Не то чтобы она действительно могла позволить себе заплатить за поход в клуб, но с такой фигурой, как у нее, обычно находился кто-то, кто покупал ей выпивку. В любом случае, Джек гулял с друзьями. Они выглядели так, как будто только что сошли со страниц шикарного каталога, и Кара с подругой разговаривали с ними. Они изрядно выпили, и все хорошо проводили время, они были хорошими парнями, хотя Джек чем-то выделялся. Дело было не только в том, что он отлично выглядел, а у него был приятный голос. Он был добрым и вежливым. Не было похоже, что он просто вышел покутить, как большинство мужчин, которых она встречала с тех пор, как покинула дом. Он взял ее номер и пригласил ее на настоящее свидание. На следующее утро подруга просто вывела ее из себя, не переставала звать ее «Леди кара Если честно, она не думала, что он позвонит. Такие парни, как он, обычно не встречались с такими девушками, как она. Но не он. Ребекка весь день была занята в своем кабинете. Кара слышала, что она много говорила по телефону, смеялась и шутила с тем, с кем разговаривала. Поскольку дверь в кабинет была закрыта, Кара смогла незаметно для Ребекки занести в дом чемодан. Она не хотела, чтобы та подумала, будто она перевозит все свои вещи, по крайней мере, не сейчас. Ее подруга и соседка Даниэль одолжила ей машину на все выходные, так что спешить было некуда. Ребекка сказала, что Джек будет дома около четырех. Должно быть, она тоже с нетерпением ждала его прихода, потому что Кара услышала, как она вышла из своего кабинета через долю секунды после того, как, скрипнув, открылась входная дверь. Как Кара не старалась, она не смогла расслышать детали их приглушенного разговора. Мгновение спустя послышались тяжёлые шаги, как будто кто-то поднимался по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. В дверях появилась Ребекка. «Мне сейчас нужно уехать на своё мероприятие. Джек только что поднялся наверх, чтобы принять душ. Это надолго». «Наконец-то! Хоть какое-то время в одиночестве!» «Хорошо. Спасибо». Ребекка... Замерла на несколько секунд, а затем, видимо, передумала говорить то, что бы она не собиралась. Как только она ушла, Кара включила камеру на телефоне, чтобы проверить, как она выглядит. В чемодане, который она принесла, было больше одежды, и час назад она переоделась в новое платье-рубашку. Важно было сделать все, что в ее силах.